Глава 35. В Мальнборне с волнением ожидали гостей. Фин, распрощавшись со Стейном по пути в Хадингард, обещал приехать и навестить друзей, как только жизнь в обоих королевствах наладится. Он надеялся, что к тому моменту Эрик и Кая окончательно поправятся, и просил дозволения прибыть со своими советниками. Планировался большой совет и людей, и Мальна, в который не созывался тысячи лет, тем более в Мальнборне. Теперь, когда Мальны раскрыли себя, необходимо было решить несколько важных вопросов. Главный из них касался очистки земель Оглома от тёмных существ. Когда Стейн вернулся с освобождёнными Мальнами, город захлестнула волна эмоций. Некоторые плакали от горя, а кто-то от счастья. Жители были в отчаянии и уже не надеялись увидеть родных и близких. В тот же вечер горожане собрались у ворот дворца, чествовали короля Кристона. Прозвучало даже имя Кьелла, хотя Кит догадывался, что кричали темнорожденные. В первые же дни после возвращения в Мальнборн Кит и верховный старейшина поместили камень Таоса на место, где он хранился веками, чему Радвальд и остальные старейшины были безмерно рады. Еще не раз Кит возвращался в подземелье, пока не доказал верховному старейшине, что запомнил дорогу, чтобы при необходимости самостоятельно найти камень. Эрик и Кая быстро шли на поправку и уже даже прогуливались по дворцовому саду, хотя старейшины просили их не перенапрягаться — Друзья продолжали при резких движениях испытывать боль в груди. Кьел заявлял, что чувствует себя хорошо, но покидать покой отказывался. Однажды, направляясь во дворец через сад, Кит наткнулся на Эрика и Каю, которые сидели на краю фонтана. — Мы как раз собирались искать тебя, — сказал друг, крепко сжимая ладонь Каи. — Хотели попросить разрешения, когда прибудет Фин. Провести в саду на закате небольшую свадебную церемонию с самыми близкими. «Прекраснее Мальнийского сада места не найти», улыбнувшись, добавила Кая. От такого неожиданного вопроса Кит слегка растерялся. Безусловно, он был счастлив за друзей, они после стольких лет наконец-то стали парой, но он не думал, что сейчас благоприятное время для свадьбы. Друзья явно заметили на лице Кита сомнения. «Ты против?» — спросил Эрик. «Я? Нет, конечно. Как вы могли такое подумать?» — поспешил ответить Кит, сев рядом с другом. «Я буду только рад, если вы поженитесь, тем более здесь. Но я не уверен, что вы хорошо себя чувствуете. Хевард говорит, что вы еще не до конца поправились». «Мы чувствуем себя прекрасно», — заверила Кая. «И не собираемся перенапрягаться. Церемония будет недолгая». К тому же, когда еще мы соберемся вместе? Сам понимаешь, и тебе, и Финну скоро станет не до походов по королевствам». Кит посмотрел на воодушевленные лица друзей и весело сказал «Значит, свадьбе быть! Попрошу Стейна распорядиться насчет приготовлений». Он скочил на ноги. Теперь Мальнборн ожидал не только совет, которого еще не видывала земля, но и свадебная церемония людей». Вдоль живой изгороди, в дальней части сада, Кит направлялся на тренировочное поле, где с утра шла первая тренировка между темно рожденными и светлорожденными воинами высшего уровня, за которой наверняка наблюдал главный советник. Кит заметил его недалеко от входа. Стейн прислонился к стене, сложив руки на груди, и с интересом за кем-то следил. На площадке сражались тёмные и светлые мальны, поделённые на двойки для спарринга. Стейн заметил Кита и сразу кивнул на крайний левый угол площадки. «Смотри!» Кит сглотнул. Арея билась против Рай, и, судя по тому, что он видел, они не уступали друг другу в силе. Схватка была яростная, даже чересчур. «Здорово, да?» с довольной улыбкой заявил Стейн. «И чему ты ухмыляешься?» Кит знал, что Стейн недолюбливает Арею, и это было взаимно. Хотя он никак не мог понять причину, ведь с Алвесом Стейн прекрасно ладил. Тут Кит увидел нечто еще более странное. Рая повалила Арею на землю и, приставив копье к горлу, низко склонилась и что-то сказала. Затем фальшиво улыбнулась. Бой окончен. Кит занервничал. Стейн довольно посмотрел на него. «Ты разве не должен готовиться ко встрече с людьми?» Кит в двух словах рассказал ему про свадьбу, не переставая искоса поглядывать на арею А когда она покинула тренировочное поле через другой выход, Кит поспешил догнать ее. Арея шагала по дорожке и угрожающе размахивала копьем. Кит поравнялся с ней и настороженно взглянул. «Ну и кто такая эта Рая?» «Что значит, кто она такая?» — переспросил Кит, и в голову тут же полезли непрошенные воспоминания. «Ты понял». «Она была в отряде Стейна в Черных горах. Мы тренировались вместе». А Рая нахмурилась. «Что между вами?» «Ничего. Как ты могла о таком подумать?» когда почему она считает, что королю Кристену, истинному внуку Тёмного Кьела, не место рядом со светлорождённой, да ещё и дочкой предателя?» Теперь нахмурился и Кит. Он не мог поверить, что Рая посмела такое сказать. «Она из Тёмнорождённых. Там многие вас недолюбливают, ты же знаешь». «Нет, это было что-то личное», — заявила Рея. Кит задумался над ее словами. «Аррея, я дружил со многими мальными в отряде Стейна, и мы часто проводили время вместе. Если она и надумала себе что-то...» Аррея отвернулась. «Посмотри на меня». Кит ласково коснулся ее лица. «Я люблю только тебя. Всегда буду любить только тебя. Запомни это». Он посмотрел в ее глаза и нежно коснулся губ. Аррея отстранилась. Пытаясь подавить улыбку, она довольно зашагала в сторону дворца. Кит выдохнул и направился следом. Едва переступив порог королевских покоев, он заключил Арею в свои крепкие объятия и увлек в постель, разгоняя неприятные мысли, что крутились в ее голове. После обеда все собрались в приемном зале. Час назад они получили весть о том, что люди в сопровождении отряда Алвиса вошли в лес. Некоторые советники нервно переглядывались, они до сих пор не могли поверить в то, что король позволил подобное. Хотя он согласился на предложение Финна и без одобрения совета, но все равно вынес этот вопрос на голосование. Большинство советников поддержали Кита, и поэтому он чувствовал себя уверенно. На короле Мальнберна был особый боевой костюм, покрытый плотной черной чешуей, местами отливавший серебром. Новое одеяние испытывали не один раз. Оно оказалось намного крепче обычного. Даже мальнийское копье не смогло пробить плотную чешую. За стенами дворца загремела труба, и двери медленно открылись. «Кит и все, кто находился в зале, встали» первым вошел фин в сопровождении королевских гвардейцев несущих бордовые знамена аддингарда следом тянулись ряды королевских советников выглядели они слегка напуганны и растерянно смотрели по сторонам за ними сверкая золотистыми доспехами вошли гвардейцы замыкал длинную вереницу алви с воинами своего отряда фин остановился перед троном Как и положено королю Хадингарда, он был одет в темно-синий парадный мундир с золотой вышивкой и эполетами на плечах. По спине не спадала бордовая мантия, а голову венчала золотая корона с большими рубинами. За последний месяц фин окреп, хотя по-прежнему выглядел худее обычного. Несший знамя гвардеец выступил вперед — и, видимо, собирался что-то сказать, но Фин поднял руку, остановив подданного. Хадингардский король улыбнулся киту и подошел ближе. Кит все понял и, игнорируя нормы этикета, улыбнулся в ответ, а затем спустился, пожал руку друга и обнял его, похлопав того по спине. «Я подумал, к чему нам эти церемонии?» — сказал Фин, кивнув на гвардейцев за спиной. «Полностью согласен», — поддержал его Кит. Некоторые мальны, которые плохо знали Финна, хмуро переглянулись. По всей видимости, они были возмущены дерзостью со стороны людей. «Стейн распорядиться, чтобы твоих советников разместили с комфортом», — продолжил Кит. «Сегодня никаких дел. Отложим на завтра. На закате у нас свадьба». Фин удивленно приподнял брови. «Вы с Арей решили пожениться?» Э-э, нет, слегка смутился Кит. Смотри, кто здесь. Он махнул рукой в сторону кресел, где сидели Эрик, Скай, и те тут же поспешили подойти ближе. На закате они небольшой компанией собрались в саду. Солнце спряталось за горизонт, оставив после себя мазки разноцветных красок на небосклоне. У фонтана, на гладкой поверхности которого сверкали яркие блики, Оживленно беседовали Кит, Фин, Стейн, Альвис и Элиас. Напротив, около изящной серебряной арки, украшенной цветами элирума, похожей на ту, что была на празднике Элонгана, стояли Эрик и старейшина Радвальд, который любезно согласился провести церемонию. Эрик, одетый в традиционный серебристый костюм мальнов, заметно нервничал. Он крепко сжимал кулаки и слушал, что говорит старейшина. А Рея тем временем помогала Кае подготовиться. Через несколько минут окончательно стемнело, и белые огни озарили сад. Киту казалось, что звезды и луна так сильно соскучились за прошедшие хмурые дни, что сияли как никогда ярко. И без того дивный сад выглядел еще прекраснее в этот вечер. По дорожке не спеша шагал Киел со старейшиной Хевардом. Увидев их, Кит удивился и обрадовался, ведь не был уверен, что они придут. Эрик и Кая лично пригласили Кьелла и Хеварда, настояв, чтобы те обязательно пришли, ведь без них этой свадьбы не было бы, как и жениха с невестой. «Рад, что ты наконец-то выбрался из своих покоев», — Кит похлопал Кьелла по плечу. «Хевард утверждает, что мне полезно иногда выходить», — с иронией в голосе ответил Кьелл. В саду появилась взволнованная Арея и, улыбнувшись, сказала, «Все готово, она идет». Гости осторожно расступились, встав вдоль дорожки и создав небольшой проход. Кая шла медленно и, не отводя взгляда, смотрела прямо на Эрика. Она вся светилась от счастья и широко улыбалась. На ней было воздушное белое платье, богато расшитое серебром и жемчугом. В руках она держала букет из цветов элирума, а в ее волосах сиял венец, целиком состоявший из звезд. «Венец Арреи», — догадался Кит. «Она очень красивая», — прошептала Арея. Она стояла рядом с Китом, держа его за руку. «Наверное», — Кит не знал, как правильно отвечать в таком случае. «Знаешь, я ведь ревновала тебя к ней, когда вы только начали обучаться здесь». — добавила Арея. — полагала между вами что-то есть. Кит крепче сжал ее ладонь. — Я тогда только о тебе и думал. Только на тебя смотрел. Кая прошла мимо них и встала напротив Эрика. Радвольд заговорил. Кит не слушал, что говорил старейшина. Он думал о том, как сам был счастлив просто держать Арею за руку. Ему хотелось прижать любимую к себе и никогда не отпускать. Кит видел будущее только с ней и не мог понять, почему сейчас там стоят не они, а Эрик и Кая. Когда Кит снова посмотрел на друзей, те уже надевали друг другу на пальцы великолепной красоты кольца, которые для них создали старейшины по указу короля. Гости захлопали и направились поздравлять молодоженов. — Друзья, внимание, пожалуйста, — громко сказал Стейн. Мы знаем, что молодоженам нельзя перенапрягаться, но, думаю, наши старейшины позволят нам немного отметить это событие. Прошу всех проследовать во дворец к праздничному столу. Немного растянулось практически на целую ночь. Эрик и Кая заверяли, что чувствуют себя отлично и слышать не желают об отдыхе. Такого чудесного вечера у них давно не было. Кита переполняли эмоции. Самые близкие и родные люди сидели рядом, что может быть лучше. Даже Киел оставался с ними до глубокой ночи, но все же они со старейшиной Хевардом удалились первыми. За несколько часов до рассвета все разошлись по покоям. Стейн убежал раньше, сказав, что забыл кое-что в саду. Последними в зале остались Кит и Фин, которые так увлеклись беседой, что совсем потеряли счет времени. Финг тому же налёг на мальнийское вино, и поэтому Кит помог хадингардскому королю добраться до покоев. Когда он возвращался в другое крыло, где находились королевские покои, из-за поворота резко выскочил Стейн. Он выглядел взволнованным, и его слегка трясло. «Стейн, что с тобой? Что-то случилось?» — озадаченно спросил Кит. Глаза у Стейна забегали, будто он не мог произнести ни слова. Киел в саду. Я слышал». Сбившееся дыхание мешало ему говорить. «Да что случилось-то? Что с Киелом? Можешь нормально объяснить?» Кит занервничал. «Все не так, как мы думали. Он не сказал тебе правду». Кит встревожился еще сильнее, зло посмотрев на Стейна, который не мог толком объяснить, что происходит. «Я подслушал разговор Киела и Хеварда в саду. Они ругались». Хевард настаивал, чтобы Кьел все тебе рассказал, но тот не хотел. Он обманул тебя, сказав, что разделил камень Таоса без последствий. Цена за разделение камня была такой же, как и за его восстановление. Жизнь. Кит слушал Стейна, чувствуя, как из-под ног уплывает пол. Наверное, Кит давно уже спал у себя в покоях, и ему просто снился кошмар. «Что ты такое говоришь?» — тихо сказал он. Кьелл жив, с ним всё хорошо. Да, но это пока. Я плохо расслышал. Кажется, он при смерти. Оказывается, он давно перестал пить эликсир бессмертия и хотел прожить остаток своей жизни рядом с тобой, как обычный маль. Но что-то пошло не так. Кьелл слишком долго употреблял эликсир, и когда перестал, это ускорило старение. Поэтому он был постоянно уставший и не мог восстановить силы. Ему оставалось совсем немного. Разделив камень, Кьелл заключил сделку с духами. Они узрели его темную душу, но злого умысла не увидели, а осознав, что тот и без того умирает, позволили дожить оставшиеся дни. Кит не мог поверить в происходящее. Не хотел верить в это. Кьелл не смолчал бы о таком. «Они говорили, сколько ему осталось?» — спросил Кит, его тело било дрожь. «В том-то и дело, что сколько. голос у Стейна сорвался. «Потому он и пришел сегодня, чтобы в последний раз побыть с тобой». Кит оттолкнул друга и бросился, что есть сил бежать по коридору. Стейн что-то кричал вслед, но слов Кит не расслышал. Он так спешил, что его слегка заносило на поворотах подбежал к парадным дверям и с силой распахнул их. Близился рассвет, и тьма уже серела. Прохладный ночной воздух бил в лицо. По дороге в сад киту попались двое стражей. Они увидели бегущего короля и замерли. «Все в порядке, Ваше Величество? С дороги!» гневно бросил король, расталкивая стражей, преградивших путь. Вдали показался фонтан. Сердце кита сжалось, и он замер на месте. На земле, преклонив колени и глядя снизу вверх на скульптуру своего отца, стоял Киел. Прошло всего несколько секунд, но Киту показалось, что целая вечность, когда Киел повернул голову и, взглянув на внука, улыбнулся своей слегка надменной улыбкой. Затем он упал. Кит оцепенел от ужаса. Сердце готово было вырваться из груди. Это невозможно, это дурной сон. Он бросился к фонтану, почувствовав, что снова может двигаться. «Кьелл!» — кричал Кит. Киел! Он задыхался. Грудь болела так, будто из нее выбили весь воздух. Кит рухнул на колени перед телом Кьелла и перевернул его. Создавалось впечатление, что тот просто спал. Но острый слух мально не обманывал. Сердце Киела больше не билось. Киту не хотелось в это верить. Он начал трясти деда. Он должен был заставить его очнуться. Киел! Снова закричал Кит. Очнись же! Но Киел оставался недвижимым. Кит всматривался в молодое красивое лицо, в черные усталые глаза, которые наконец-то обрели покой. Киту было не под силу принять еще одну страшную потерю, справиться с пустотой внутри, что ширилась с каждой секундой. Эту брешь теперь ничем было не заполнить. Кит сидел на коленях, слышал, как за спиной приближались друзья. Видимо, Стейн разбудил всех, и они тут же бросились за ним. Кто-то опустился рядом и взял Кита за руку. «Ох, Кит, мне так жаль». — прошептала Арея. Кит не хотел смотреть на неё и не поворачивал головы. Со всех сторон звучали слова соболезнования. «Замолчите. Хватит». «Он прожил слишком долгую жизнь. и Его время пришло», — раздался голос Элиаса. «Долгую, но не со мной». «Очень горько, что вы пробыли вместе так мало» произнес Эрик. «Они не понимали Кита, не знали, что он сейчас чувствует. Они все боялись Кьелла. Кит не сомневался, что друзья сочувствуют ему, но вряд ли горюют об уходе темного короля». «Он — моя единственная родня!» — закричал Кит. «Я потерял родителей, потерял приемных родителей, а теперь еще и Кьелла! У меня больше никого не осталось в этом мире!» «У тебя есть мы», — прошептал Эрик. «Это другое, вы не понимаете. Он всегда знал, что я чувствую, знал, что надо сказать, и у него имелись ответы на все вопросы. Больше никогда он не даст мне совета, никогда не придет на помощь. Он всегда приходил на помощь. Он и вас всех спас». Кит в конце концов посмотрел на друзей. «Мы знаем, Кит», — мягко сказала Кая. И никогда этого не забудем. Кел мертв. Его больше нет. Кит чувствовал, как закипают ярость и гнев, как проникают в каждую клеточку его существа. Внутри что-то зашевелилось. Зверь рвался наружу. Но ощущения были другими. Тело лишь слегка покалывало. Однажды Киел сказал, что когда кит всецело примет зверя, превращения не будут сопровождаться острой болью и длиться долго. Киел. Душевная боль захлестнула кита. Он зажмурился и закричал, крик перешел в громкий рык. Почти сразу кит широко распахнул глаза. Он больше не тонул в море боли. Наблюдал, как яркое белое свечение пронзает каждую пору на коже, и этот свет озаряет все пространство вокруг. Кит поднял голову, увидев, как друзья в испуге попятились назад. Всего на миг глаза ослепило белой вспышкой, и перевоплотившийся кит мотнул головой, словно стряхивая с глаз белую пелену, расправил огромные крылья, оттолкнулся от земли и взлетел в темно-серое небо.